Гораздо чаще вспоминается Булгаков теперь, когда его имя стало появляться в связи с именами Глинки, Брюлова, Островского и других. Константин Александрович был отлично образован и даровит, прекрасно рисовал, мастерски играл на рояле и под аккомпанемент его без голоса умел обаятельно передавать суть чарующих глинкинских романцев. Кроме того, он обладал необыкновенно добрым сердцем. Булгакову предстояла блестящая карьеры. Его отец, московский поч директор мать была всеми уважаемая статс при дворе, сестры фрейлины. Сам он прежде вращался в высшем кругу, но Константин Александрович предпочел аристократическим салоном кутежи, пил с утра до утра на пирушках и давно был бы переведен в армию, даже разжалован в солдаты за свои повестничества, если бы князь Михаил Павлович которого Булгаков всегда умел рассмешить каким-нибудь каламбуром, не питал к нему особенного расположения. Однако, если Булгакова не было видно утром на Невском проспекте, а вечером в балете, то все уж знали, что он посажен на губтвахту великим князем. Будучи несомненно даровитым и способным, и имея возможность с большую пользу и проявить свои дарования, Булгаков, однако, систематически губил свои способности, ведя ненормальную жизнь. Когда он бывал с Глинкой в гостях у издателя «Современника» Панаева, то за чаем об они выпивали бесчисленное множество рюма к коньяку, и на них это не имело никакого влияния, точно не пили воду. Константин Александрович считали серьезным знатоком музыки, и его мнение ценили даже такие крупные музыканты, как Глинка, драмышский автор «Русалки». Театральный критик Баженов про Булгакова писал. «Какая это была гениальная!» и вместе с тем неудавшиеся личности. Он понимал искусство, в особенности музыку, как понимают его немногие критики. Булгаков был присным Глинки и по собственному сознанию Творца жизни за царя Глинка не написал ни одной строки без совета Булгакова. Автор Руслана боялся его более, нежели кого бы то ни было из своих ценителей и судей. Дилетант-музыкант граф Вильегорский, любимец императрицы Александры Федоровны, сочинял романсы и охотно их пел в кругу друзей и знакомых. Его бесподобно копировал Булгаков, садившийся за фортепиано Сейчас же, как только переставал играть граф. Из другой комнаты трудно было различить, поет ли это молодой человек Булгаков или старик Вильегорский, который сам аплодировал своему искусному имитатору и смеялся от души. В прежнее время вся царская фамилия каталась по Невскому в известные часы. Император Николай Павлович и великий князь Михаил Павлович имели зоркий глаз, чуть замечали малейшую небрежность в форме офицера и солдата, даже если один из крючков на воротнике не был застегнут, и то уже с провинившегося. Булгаков весной явился на Невский без шинели и обращал внимание всех гуляющих на свой ярко-зеленый мундир с длинными полами. Дело в том, что накануне вышел приказ заменить черное сукно на военных мундирах зеленоватым и полы сделать несколько длиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее. Великий князь, проезжая по Невскому, конечно, заметил Булгакова, подозвал его к себе и, грозно приказав ему сесть рядом с ним в сани, сказал «Я тебе отвезу к государю». Булгаков, садясь в сани, умышленно запнулся, и, уткнувшись носом в полость, проговорил, «Вот что значит садиться с них свои сани!» Михаил Павлович рассмеялся и ответил, «Так пошел, садись в свои и поезжай на губтвахту!» В то время офицеры не имели права носить колош, а Булгаков в один из морозных дней вздумал уклониться от общего правила и вышел на улицу в колошках. «Как на грех встречается Михаил Павлович!» «Булгаков!» крикнул великий князь, грозя пальцем «Калаши! Калаши!» «На гоптвахту!» Булгаков молча дал подобающую честь, а великий князь поехал далее. На другой день Михаил Павлович послал освободить Булгакова, думаю, что тот сидит под арестом. Но посланный доложил, что Булгаков был вчера на гоптвахтах и по приказанию его высочества оставил дежурному офицеру свои калоши, которые приняты новым дежурным. Великий князь вспылил, послал за Булгаковым. — Как же ты осмелился не исполнить моего приказания? — вскричал Михаил Павлович, когда явился Булгаков. — Исполнил, Ваше Высочество? — ответил спокойно Булгаков. — Как исполнил? — Ваше Высочество! — продолжал Булгаков изволили сказать. — Колоши на губтвахту! — и отнес их на губтвахту.